Глава 25. Мертвые не шутят, или некромант сделал свое дело. Заведение было практически пустым, так что свободный историк найти труда не составило. Администратор, расшитым цветными бусинами камзоли, проводил меня до окна, где я и устроился с комфортом. Что будете заказывать? Рядом со мной тут же появилась официантка в треуголке и черно-белой тельняшке. «Чай, пожалуйста», — попросил я. «Сибирский сбор, если есть чайник и две чашки». Мы же «Можжевеловые почки добавлять», — уточнила девица. «Куда ж без них». Девушка кивнула и исчезла, словно и не было ее. Я же спокойно принялся осматривать заведение. Кафе было стилизовано под трюм. На стенах висели флаги со скальным черепом и двумя белесыми костями под ними. Столы представляли собой доски, положенные на пузатые бочки. Стули стуле заменяли нарочито грубо сколоченные ящики и сундуки, на которые набросили коврики из тонких канатов. У входа стояла пушка, а рядом высилась сложная из ядер пирамидка. Напротив двери стоял отлитый из воска улыбающийся бородатый пират с повязкой на глазу и крюком вместо правой руки. А на плече его сидела чучело попугая. Это могло показаться пошлым, если бы не чистота во всем помещении. Тут не было ни пылинки. Дверь открылась, звякнул колокольчик над входом. В зал вошла девушка. Она была невысокой, стройной, с темными смоляными волосами, собранными в высокий хвост. Малиновый пиджак, белая рубашка и такого же цвета юбка чуть выше колена только подчеркивали ее внешность. На ногах заметила изящные лодочки на высоких каблуках. и Я восхитился тому, как ловко девушка ступала по полу, не зацепившись шпилькой за доску. Гость я осмотрелась и нехотя уточнила что-то у администратора. Голос принадлежал той адвокатессе, с которой я говорил по телефону. Потому я поднял руку, обозначив свое присутствие. Заметил, как девушка загнула бровь. Видимо, Елена Анатольевна не ожидала увидеть в оппонентах юнца, который только окончил лицей. Хотя самой ей было едва ли намного больше двадцати. Она подошла, демонстративно осмотрела меня с головы до ног, затем расстегнула тесный пиджак и села напротив. Павел Филиппович благодушно улыбнулась девушке и положил изящный клач, расшитый камнями, на край стола. «Он сам», — ответил я. «Ваш чай», — официантка поставила на стол исходящий паром чайник и две чашки. «Спасибо». Девушка коротко поклонилась и удалилась. Я же разлил чай по чашкам и сделал глоток, одобрительно оценив. «Да чего ж прекрасный напиток. Угощайтесь, Елена Анатольевна». «Не думала, что Соболев сможет найти хоть какого-то защитника», произнесла собеседница, не притронувшись к посуде. Я заметил, как презрительно скривились ее губы. Видимо, девушка не жаловала простолюдинов, особенно тех, кто пытался попасть в высшее общество. «Ну, как видите, у него получилось», — спокойно ответил я. Девушка хищно усмехнулась. «У вас хотя бы аттестат на руках есть? Или вы практику проходите у кого-нибудь постарше и поопытнее?» «Вам так важен мой опыт?» — я прищурился и тоже окинул девушку оценивающим взглядом. «Насколько старше должен быть ваш оппонент, чтобы вы решили воспринимать ее всерьез?» «Шутки в сторону!» — девушка фыркнула и двумя пальцами отодвинула чашку с чаем подальше от себя. «И что же вы хотите предложить, господин адвокат?» «Мировое соглашение, конечно. Я вытащил из папки лист и протянул его коллеге. С рассрочкой на несколько лет. Платежи будут приходить вовремя, а если мой клиент вас обманет, то вы без суда сможете взыскать остаток за нарушение соглашения. Боюсь, рассрочка не устроит моих нанимателей, Елена Анатольевна покачала головой. Но бумагу все же взяла. На ее запястье звякнули тонкие браслеты с бусинами. Я подумал, что уже видел подобные украшения на секретарше из Васильевской лавки». Странно, что обычная работница могла позволить себе те же цацки, что и довольно успешная аристократка. Точнее, мог позволить тот, кто подарил своей секретарше эти самые браслеты. Меж тем Елена ознакомилась с документом и удивленно вскинула брови, подняла взгляд и уставилась на меня, и вид у нее был очень оскорбленный. Юноша, вы в своем уме? Вы точно адвокат и не бегала из дома с куда уми? 15 лет это не рассрочка, а издевательство. Я только развел руками. Это все, что может предложить мой наниматель. Девушка бросила лист на стол и вскочила с ящика, который едва не завалился на бок. «Тогда встретимся в торговой палате», — с ядовитой улыбкой произнесла она. «Думаю, за пару заседаний комиссия пересмотрит ваше предложение, и рассрочка уменьшится до трех лет». «Может быть», — кивнул, достал из папки второй лист и протянул его собеседнице. «Только вот до заседания дело может и не дойти». Елена Анатольевна покосилась на протянутую мной бумагу так, будто я предложил ей ядовитую змею. — А это что, стесняюсь спросить? Рассрочка на полвека? — Нет. Заявление в торговую палату о банкротстве. По торговому уложению организация должна объявить о банкротстве, если она не в состоянии выполнять свои обязательства. Вы и сами-то знаете. — Но правило чести дворянина обязывает. — Увы, мой наниматель простолюдин, и это негласное правило на него не распространяется. Спокойно ответил я и продолжил. Суд просто не примет его во внимание. А десять тысяч — очень большая сумма. Мой наниматель не обладает такими деньгами. Банки же отказывают в суде в силу статуса простолюдина. «Это проблема Соболева. Пусть не суется туда, где ему не место», — прошипела девица. «Он не сможет погасить такой долг, понимаете?» — совершенно невозмутимо уточнил я и сегодня я подам это заявление в канцелярию. Ваше заявление будет остановлено ввиду новых обстоятельств, и тогда...» Девушка нахмурилась, а затем злобно усмехнулась. «В таком случае все имущество будет арестовано и продано с торгов, и...» «Все имущество, как вы выразились, в аренде», перебил я собеседницу. «А денег на счетах хватит разве что на покрытие расходов на временно управляющего и выходные пособия работникам. У Игоря Соболева все сотрудники работают официально. Так что, скорее всего, вашим нанимателям придется забыть о десяти тысячах. А через три месяца я помогу Соболеву снова организовать мануфактуру и начать все с чистого листа». На щеках девушки проступили красные пятна. «Вы! Вы!» — свистящим голосом выдохнула она. «Я же сделал глоток чая, отставил пустую чашку и достал из кармана портмоне. Так что подумайте, Елена Анатольевна, только боюсь, выбора у вас нет». Я вынул купюру и аккуратно положил ее под чайник. — А как подумаете и посоветуйтесь с руководством, позвоните, пожалуйста, мне и сообщите о своем решении. С этими словами я направился к выходу. В спину мне буравил полный злобый взгляд. Довольно улыбнулся. — Привыкайте проигрывать, Елена Анатольевна. А мне пора закончить самое сложное на сегодня. Я вышел из кафе, вынул из кармана телефон и набрал номер Фомы. Отвечать на звонок слуга не стал. Я нахмурился и хотел было позвонить еще раз, как к пиратской бухте подъехала машина, и из открытого окна высунулась голова слуги. Э, «Извучик, нужен вашество?» Я улыбнулся и сел на пассажирское сиденье. Уточнил, обратившись к Фоме. «Ты почему трубку не брал?» «Так чтоб деньги не тратить, вашество!» невозмутимо ответил водитель. «Оно и так понятно, что вы встречу закончили, ехать пора. Домой возвращаемся?» Да, нужно забрать свидетелей и катить на допрос. Фома кивнул, вывернул руль, и машина покатилась с парковки. Почти всю дорогу до офиса мы молчали. Только когда мы уже доехали до нужного адреса, в кармане зазвонил телефон. Я достал аппарат, на дисплее высвечивался номер адвоката Елены Анатольевны. Нажал на кнопку приема звонка. Слушаю вас, коллега. — Вы были очень убедительны, Павел Филиппович, — послышался в трубке недовольный голос адвокатесы. Я обсудил ваши условия с нанимателем. Они согласны подписать рассрочку. — Приятно слышать. Что же, тогда я передам эту информацию Игорю Соболеву, и мы приедем на подписание. А сейчас простите, но у меня много дел. До встречи, Елена Анатольевна. И нажал на отмену звонка, не дождавшись ответной реплики. — Важная дамочка? — спросил любопытный водитель. Еще какая!» — я усмехнулся, вспомнив ухоженную девушку в модном пиджаке. Сдается, нам еще придется свидеться не один раз». Фома въехал во двор, подкатил к крыльцу, обернулся ко мне и важно произнёс. «Прибыль, вашество!» Я взглянул на часы. Времени еще оставалось, даже с небольшим запасом. Вышел из машины и направился к офису. Соболев ждал меня в приемной. Он по-прежнему сидел на диване и пил чай. И едва только я вошел в комнату, как он обернулся ко мне и с надеждой спросил. «Ну, как прошли переговоры, мастер Чехов?» Гильдия согласилась на выдвинутые нами условия, ответил я, и на лице Игоря появилась неуверенная улыбка. «Это не шутка?» «Какие уж тут шутки. Нам нужно только встретиться с представителями гильдии и подписать мировое соглашение. Елена Анатольевна сообщит, когда состоится это событие». Соболев вскочил с дивана. «Я... я...» Сбивчу забормотал он. «Простите, у меня нет слов, чтобы выразить свою признательность. Огромное спасибо, Павел. Уж и не думал, что кто-то сможет мне помочь. Я буду должен...» «Хорошо, Игорь, но прошу меня простить. На сегодня у меня очень много дел. Мы еще отметим нашу победу, но сделаем это чуть позже, если нет возражений». Соболев кивнул, сбивчу попрощался и поспешно покинул приемную. Я же уточнил у секретаря. «Арина Родионовна, не желаете отобедать? Только захватите ключ». Когда вы вернётесь, я всё ещё могу быть на допросе. Девушка удивлённо нахмурилась, но через секунду поняла намёк. Кивнула, взяла со стола сумку и вышла из офиса, оставив меня одного. Я ж зашёл в кабинет, сел за стол и быстро написал ходатайство о привлечении к делу свидетеля. Отправил готовый документ на печать, оставил на столе папку, которую брал на встречу с представителем гильдии энергетиков, и направился в подвал. Небольшое помещение встретило меня сыростью и холодом. А еще в подвале была и Любовь Федоровна, которая сидела у неподвижно лежавшей девочки. Рядом был разложен целый набор косметики, а призрак, напивая какую-то незатейливую колыбельную, красил Оксану. Пришел забирать, не оборачиваясь, уточнила Любовь Федоровна, когда я вошел в подвал. Невеста почти готова. — Где вы взяли косметику? — удивился я. «Известно где», — спокойно ответила призрак, нанося на щеки девушки слой румян. «Украла у твоей секретарши. Как там ее?» «Арина Родионовна». «Арина Родионовна», — передразнивая мой голос, повторила Любовь Федоровна. «Вы этим промышляете? Мелким воровством?» «Подай на меня в суд», — женщина фыркнула. «Я не виновата, что твоя секретарша не понимает намеков. Я несколько раз уронила ее сумку, чтобы она выложила на стол нужные мне предметы». Я смогла бы забрать то, что мне нужно легально. Грабеж куда более приемлем, чем кража. Я весело усмехнулся, представив себе эту картину. Я ни о чем не жалею. Любовь Федоровна отложила кисточку и критически осмотрел лицо Оксаны. Ну, так получше. Прям красавица вышла. Даже не скажешь, что мертва уже почти сутки. Можешь забирать. Я подошел к неподвижной Оксане. Девушка и правда была похожа на живую. Тени под глазами исчезли, скулы светились румянцем, а губы прозрачным блеском. При жизни девиц не выглядел так красиво, как сейчас. «Талантливо», — оценил я, — «спасибо вам». Призрак поднялась с пола. «Да было бы за что», — ответила она. «Уводи уже, а то я привыкну к бедняжке и попрошу оставить ее совсем. Я щелкнул пальцами, призывая пни тотемы, и принялся заливать в батарейку силу. Во дворе не было ни души. Видимо, пока я был на переговорах с Еленой Анатольевной, секретарь перенесла посетителей на завтра. Поэтому Оксану мы доставили до машины без лишних свидетелей. Я приказал погибшей сесть на задний диванчик. Сам же занял переднее пассажирское сиденье, и Фома выехал в сторону участка. До места назначения мы добрались без приключений. Фома въехал во двор, остановился у парковки. Я вышел из авто, открыл заднюю дверь и велел Оксане выйти. Та послушно исполнила приказ и остановилась у авто, переминаясь с ноги на ногу. Краем глаз я заметил, как жандармы третьего отдела, которые курили на крыльце, украдкой начали коситься в нашу сторону. «Идем», — приказал я, и девочка поплелась за мной. «Ля какая!» — послышался восхищенный шепот. Я же поднялся по ступеням, потянулся к ручке двери, и в этот момент створка открылась, и я почти столкнулся с Беловой, которая как раз выходила из здания. Заметив меня, девушка остановилась. А через секунду на милом лице подруги расплылась улыбка. «Чехов! Какими судьбами?» «Да вот, привез вашему начальнику свидетельницу по делу. На допрос. Честно ответил я и указал на стоявшую рядом Оксану». Девушка смерила мою спутницу пристальным взглядом. Взглянула в ее пустые глаза. На лице Алисы проступила озорная улыбка. Кажется, она начала понимать, что за свидетельница стояла перед ней. — Ясненько. А меня после дежурства задержали. Допрашивали доставленных с притона. Вот только освободилась. Хотя... Девушка ненадолго задумалась, а потом кивнула, чего затянутые в хвостике волосы смешно дернулись. — Домой я еще успею. Пожалуй, схожу с тобой. Подожду у дверей. Только створку неплотно закрой. Последние слова она произнесла, понизив голос до заговорщического шепота. Я кивнул. — Как хочешь. Идем. — Прошу. Девушка открыла дверь, пропуская нас в отдел. — Марков, это Чехов. К Иванову! — произнесла она, обращаясь к дежурному, рыжему веснушечному парню лет двадцати. Тот кивнул и нажал на кнопку, пропуская на в отдел. Мы прошли по коридору. Остановились у двери в кабинет Иванова. Я глубоко вздохнул и постучал в створку. Девушка же присела на край скамейки с интересом, глядя на меня. «Войдите», — послышался приглушенный голос из-за двери. Я ступил за порог кабинета. Иванов сидел за столом и смотрел в монитор компьютера. Как только я оказался в помещении, он оторвался от своего занятия и взглянул на меня. На лице парня расплылась довольная улыбка. ха, -ха мастер Чехов, простите, не успел вас предупредить. Допрос переносится. Сегодня утром в Остроге произошел мятеж». Черносотенцы и сыны что-то не поделили в городе, а их друзья устроили бойню во дворе Острога во время утренней прогулки. Все участники отправлены в камеры штрафного изолятора за нарушение режима содержания. Так что теперь мы с вами встретимся через пару недель. Я с пониманием кивнул. Надеюсь, с моим подзащитным все в порядке? Иванов широко улыбнулся, не скрывая удовольствия. Да, жив, здоров и даже весел, насколько мне известно. Это хорошо. Значит, на заседании о выборе меры пресечения я могу просить судьбу о домашнем аресте, протянул я, так как обстановка в осторожных стенах может быть опасной для Гордея. А учитывая первое правонарушение и тяжесть проступка, мое заявление учтут». Улыбка Иванова начала медленно сползать. Видимо, это он не учел, и теперь ему стало резко не до смеха. «Если, конечно, это заседание состоится», продолжил тем временем, «потому что я нашел свидетеля, который может подтвердить, что Гордей провел с ней всю ночь, не отлучаясь». Лицо Дмитрия стало совсем уж кислом. «И сейчас она даст показания под присягой», — продолжил я и обернулся к Оксане. «Ты ведь расскажешь, где Гордей провел ночь после посиделок в игорном доме, правда?» «Да», — проскрипела девочка. «Ну, я тоже нашел нескольких свидетелей», — произнес Иванов, но голос его прозвучал очень уж неуверенно. Я кивнул. «Это прекрасно, и пока вы ведете допрос, я хотел бы ознакомиться с показаниями». Согласно статье уложения о защите». Потому что через корреспонденцию я ничего не получал. Жандарм кисло кивнул. Отпер сейф и достал папку с делом. Небрежно кинул ее на край стола. Присаживайтесь, мастер Чех, знакомьтесь. Я прошел к столу, сел в кресло. Девушка же так и осталась стоять. И вы присаживайтесь. Оксана, скажи мастеру Иванову, как тебя зовут. Не оборачиваясь, произнес я, открывая папку с делом. «Присядь и отвечай на вопросы мастера. И говори правду». Девушка прошла к столу, села в кресло и уставилась на Дмитрия пустыми, холодными глазами. Прохрипела: «Спрашивайте, мастер Иванов!» И от этого парню явно стало не по себе. Он поспешно отвел взгляд и начал допрос. «Фамилия, имя, носишь ли отчество?» Тихон, Оксана, простолюдинка». «Год рождения?» Я же нашел показания свидетелей, достал из папки блокнот и приступил к чтению, занося в записную книжку некоторые спорные, с моей точки зрения, моменты. К чести жандарма он пытался сбить Оксану с толку. Задавал вопросы с подвохом, например, переформулировал одни и те же вопросы, произносил их снова или просил повторить все в обратном порядке, часто напоминая про каторгу за И Я впервые порадовался, что девочка была не живой. Живой мог бы заволноваться или испугаться и начать путаться. Мертвецу же было плевать на каторжный срок, да и волнения она не испытывала. Поэтому отвечал на вопросы четко и уверенно, ни разу не сбившись. Через 20 минут жандарм сдался и отправил готовый документ на печать. Оксана поставила на распечатанном протоколе корявую подпись и снова молча вперилась взглядом в Иванова. Я же закрыл папку, откинулся на спинку кресла и, скрестив руки на груди, произнес. Ну вот, свидетель не путается, говорит по порядку, что и как было. А вот ваш трое. Слабо, мастер Иванов. Судя по их словам, они видели трех разных людей, и ни один из них даже близко не похож на Гордея. На лице жандарма проступили красные пятна. Он стиснул зубы и шумно выдохнул через нос. Но я добавил. Я не говорю, что они врут. Просто при стрессовой ситуации человек плохо запоминает особые приметы. Как-то раз преподаватель по допросному делу поставил над нашей группой эксперимент. Во время занятия в аудиторию ворвались люди без масок и вывели нескольких человек из группы, а преподаватель попросил описать нападавших. И у всех вышли разные портреты. Поэтому свидетели отнесены к косвенным доказательствам по процессуальному уложению, в отличие от отпечатков на убийства или признания. И конкретно ваши свидетели посыпятся при первом перекрестном допросе. А прямых улик мастер Ванов у вас нет, так что... Пока Гордея сидит в изоляторе, начал было Дмитрий, но я его перебил, Я уверен, что при оформлении подзащитного в изолятор охранный отдел допустил множество нарушений, что делает задержание в изоляторе незаконным. Но даже без этого момента, с новыми обстоятельствами, прокуратура вернет вам дело на доследование, и Гордеев все равно придется выпускать, а заодно платить большой штраф за удержание в остройке безвинного. Дело с вашим именем попадет в прессу, мой подзащитный с моей помощью подаст иск на компенсацию морального вреда, и история примет скверный оборот. А сейчас у вас есть возможность обойтись простыми извинениями перед задержанным, и все. Иванов застыл, словно восковая кукла, переваривая мою речь. По виду жандарма было понятно, что он не хочет верить в сказанное. Поэтому я спокойно сидел и ждал, пока до него дойдет смысл моих слов. В конце концов Дмитрий вздохнул. Он отошел к окну и нервно провел по волосам пятерней. Тень в углу его комнаты сгустилась, и мне показалось, что я смог рассмотреть злобное лицо призрака. Тот подмигнул мне и стаял. Боюсь, вы правы, мастер Чехов. Вновь открывшиеся обстоятельства говорят о том, что мы допустили ошибку. Кто из нас без греха? Я развел руками. От этого вопроса Дмитрий содрогнулся и бросил мне непроницаемый, потемневший от ярости взгляд. Однако стоило признать, что он повел себя достойно. Он удержался от грубого ответа и вернулся за стол. Иванов набрал бланк протокола об освобождении, распечатал его, протянул мне. И я быстро поставил подпись. Жандарм же снял трубку, стоявшую на столе телефон, и набрал номер. — Алло, это жандарм Дмитрий Иванов, — говорит. — Выпускайте Гордея Петрова. — Совсем выпускайте. — И за строг, мать ваша, как еще? Его голос задрожал от напряжения. — Да, я знаю, что он в изоляторе. — Вы что, плохо меня понимаете? В изоляторе сидит невиновный. — Да, факт. — Да, подписал. Да, скоро привезу. Под мою ответственность. Все. Он опустил трубку на рычаги, сложил на столе руки, сцепил ладони в замок. — Мы приносим свои искренние извинения, мастер Чехов, — заговорил он. И в этот момент сидевшая неподвижно Оксана вдруг начала сползать с кресла. На губах девушки выступила пена, а глаза принялась затягивать поволока. — Что с ней? — жандарм заметно забеспокоился. Я обернулся как сани, внимательно ее осмотрел и ответил. «А, не переживайте, она умерла. Но могу вас заверить, ваша организация не имеет к этой смерти никакого отношения». Иванов застыл, не понимающий, глядя на меня. Его лицо принялось быстро бледнеть. И я продолжил. Вернее, она была мертва до того момента, как пришла сюда. Суицид, вернее, несчастный случай. Переборщила с таблетками. Уверена, она состоит на учете у жрецов-профилакторов. Но все, что она говорила, чистая правда. «Вы привели на допрос мертвеца?» — заикаясь, уточнила жандарма, я кивнул. «Именно. В процессуальном уложении нет ни слова о том, что мертвый не может быть свидетелем. Там есть про жрецов, сотрудников дома Скудауми и психологов, близкой родни. А про мертвецов ничего. А если ничего, то...» Я спокойно встал с кресла и направился к выходу. Уже у двери остановился, обернулся. «Ах да, хоть Гордей по документам и невиновен, хочу вас предупредить. Если вы решите задержать ее повторно по этому делу, то я снова приведу данную свидетельницу. Если нужно, даже в суд. Если вы ее быстро захороните, затребую эксгумацию, выкопаю труп. А может, даже прикажу ей выбраться самостоятельно. И все равно притащу Оксану к вам. Если вы кремируете тело, то найду ее призрака». И уверяю вас, мастер Иванов, призраки куда опаснее контролируемых поднятых мертвецов. Иванов не ответил. Он смотрел на меня огромными глазами, открывая и закрывая рот, из которого вырывалось только хрипение. «Прощайте, мастер Иванов», — произнес я и вышел за дверь. Белова сидела на лавке коридора, прикрыв рот обеими ладошками, чтобы не расхохотаться. «Это еще не все», — заверил ее я. «Идем». Мы успели отойти до середины коридора, когда из приоткрытого кабинета послышался истошный вопль. «Кто-нибудь уберите эту мертвую девку!» Такого выкрика Алиса уже не выдержала и рассмеялась полный голос. С Алисой мы распрощались на парковке. Девушка потянулась было, чтобы меня обнять, но я отстранился и тихо произнес: «Сделай вид, что знаешь меня не так близко. Это для твоего же блага». Белова обернулась, покосилась на стоявших у крыльца жандармов, коротко кивнулась чертиками в глазах. «До свидания, мастер Чехов!» «Госпожа Белова!» Я коснулся лба указательным и средним пальцами. Девушка улыбнулась и направилась к стоявшей на парковке новенькой черной машине, которую наверняка подарил ей отец после устройства в жандармерию. Я же подошел к авто Фомы, сел на пассажирское сиденье, откинулся на спинку и коротко произнес. «Поехали домой, Фома!» «А девка где?» — уточнил слуга. Остался в кабинете жандарма», — ответил я, и глаза помощника округлились от удивления. «Неужто это жандарм по мертвечихам?» — протянул опешивший парень и торопливо тронул образа на торпеде. «Надеюсь, что нет», — честно ответил я. Слуга хмыкнул, явно сомневаясь, но завел двигатель, и машина выехала из двора участка. Я устало прикрыл глаза. Несколько дней назад, стоя на выпускной линейке, я и подумать не мог, что следующие несколько дней будут такими богатыми на события. Но очередное дело сделано, и разрешилось оно в мою пользу. Осталось только вернуться в квартиру Оксаны, поискать там улики, которые бы указали на убийцу, поговорить с призраком. И нехотя открыл глаза, и обернулся к слуге. Поехали на квартиру Оксаны. Парень молча кивнул, глядя на дорогу и барабаня пальцами по рулю. И я, не выдержав, позвал. Фома. «О!» — повторный вопрос вырвал слугу из размышлений, он обернулся ко мне и повторил. «На квартиру Оксаны!» О чем задумался, с интересом уточнил я. Фома помедлил с ответом, словно бы подбирая слова, и, наконец, произнес. «Может, и не мое это дело вашество, но я никак в толк взять не могу. чему такие мудрености? Простого жулика подставляют за ради чего? Ведь даже душегуб профессионально наняли, чтобы от девки-то избавиться. Не нравится мне эта история». — Мне тоже, — ответил я, — издается мне все дело, может быть, в Васильевской лавке. — А тут парень не застрого. там работает. — Убитый Левин там работал. Может статься, что нам ловко отвели глаза, и все замыкается на нем. Хотя я могу ошибаться, Ну ничего, мы в этом разберемся. Вдави газ, дорога пустая. Фома кивнул, исполнил мою просьбу, и машина понеслась по шоссе.